Глава 35. Не разевай роток на чужой. Вера. Взвращайся на работу в мою приемную, получая сообщение от Айка Маряна. «Наконец-то!» — вижу, вскочив с дивана. Тут же устраиваю победный танец. «Ура! Ура! Моя взяла! Прошел финтушами еще как прошел. Все-таки это было гениальной идеей — подменить анализы ДНК. Я чертов гений, и это бесспорно. Против меня лучше не переть». Кстати, раз Амариан позвал меня обратно в свою приемную, значит, свою выдру уже выпер из фирмы. Сто пудов. Я больше не увижу его стерву жену. Она, небось, уже дома, мотает сопли на кулак. Самое то занятие для нее. Бросаю телефон на диван, несусь в ванную, как потерпевшая. Душ, депиляция, макияж, прическа. Сегодня мне нужно выглядеть на все сто. Хочу вплыть в приемную Амариана как богиня. Я вполне заслуживаю этого звания. Богиня, которая скоро удачно выйдет замуж и забеременеет. Все складывается как нельзя лучше. Наверняка, а Мариан захочет приспать со мной уже сегодня, иначе зачем бы звал? День идеальный, просто обалденный. Приложение на телефоне показывает, что у меня сейчас самые опасные дни. Залечу, как пидец, а после этого получу на пальчик заветное колечко, выбирая из всего многообразия одежды брендовую черную блузку, за которую в прошлом месяце выложила целую премию. За красоту не жалко. еще белая юбка-карандаш. Но сначала натягивая черное круженое белье — то самое для особенных случаев, которое стоит целую сотку. Пришлось из-за этого распотрошить кредитку. До сих пор деньги выплачиваю, и жаба душит. Кстати, это бельишко я надевала всего дважды, чтобы не затаскивать. Первый раз для секса с предыдущим начальником, который по итогу оказался козлом. Второй — в ту же самую роковую ночь в Анапе, когда некому было его с меня снять. Оно, может, и дико звучит. «Купить белье за такие деньги...» а потом даже не носить, но у каждой уважающей себя девушки должен быть такой козырной комплект, в котором и стриптиз танцевать не стыдно, и выглядит по-настоящему дорого. Считаю актив на будущее, надеваю блузку, юбку, поправляю струящиеся по плечам темные волосы, кручусь у зеркала, чувствую, как кружево-стринга впивается в задницу. Красивое белье, да, но неудобная, зараза. Хорошо, что моего неудобства никто не увидит. Сую ноги в шпильке, хватаю сумку и выхожу из квартиры». Мчусь в офис на всех парах. Перед тем, как зайти в приемную, наношу на губы свежий слой красной помады, тренируя перед зеркалом королевскую улыбку, плывая в помещение. «И кого я там вижу?» «Софья, сгинь с моего рабочего места». Тут же спешок блондинки с куцами волосами, который Амарян посадил сюда вместо меня. «Вера?» Она смотрит на меня из-под «С какой перепугу я должна уходить?» Айг Барсегович не давал никаких распоряжений. «Сгинь, сказала!» — шеплю на нее совсем неделикатно. А Мариан, видно, слышит наши голоса, потому что вскоре показывает из кабинета, отдает приказ Софи, чтобы возвращалась в приемную зама, где работала раньше. «Я отдам в отдел кадров соответствующее распоряжение», — говорит он. Только после этого Софи покидает приемную. «Айк Барсегович!» — лучусь улыбкой. «Я так рада, что вы решили вернуть мне работу. Это должно для меня все!» «Ага». Грубо прерывает он меня. Больше ни слова не говорит, исчезает в своем кабинете, плотно прикрыв дверь. «Что за нафиг? Я для кого, спрашивается, надевала эти неудобные трусы? Я их кому демонстрировать теперь должна?» «Может, занят? Точно, весь в делах, как обычно, а я тут же разобиделась. Подожду, пока освободится». Потом ласково ему намекну, что пора бы перевести наши отношения в другой формат. Осваиваясь на рабочем месте, принимаю дела, отвечаю на телефонные звонки и злюсь, злюсь. Нет, ну каков козел, он меня сюда и вправду работать пригласил, что ли? Сидит у себя в кабинете, носа не кажет, а самое обидное меня туда не зовет. Сцепляю зубы, надеваю на лицо маску благожелательности. Мне почти удается спокойно проработать целых два часа, как вдруг дверь приемной открывается. На пороге появляется сучка крашеная. Его уже на стерва стоит, как ни в чем не бывало, буравит меня ненавидящим взглядом. «Не выперу ее, значит». «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Цежу с улыбкой в тридцать два зуба. «Давно вас не видела. Отлично выглядите». Она ничего не отвечает, шагает прямиком к кабинету Айка. «Подождите, вам туда нельзя». Я вскакиваю с места, спешу к ней. Мария смотрит на меня с пренебрежением и сообщает. «Мне нужно с ним поговорить, и я поговорю». «Но-но!» — машу указательным пальцем и встаю перед дверью начальника. «Айк Барсекович очень занят, просил никого не беспокоить». «Отойди». Шипит она на меня. «Думает, что ее грозный вид меня испугает, что ли? Так я пуганная, на подобное не ведусь». Марья Ивановна, продолжая приторно сладким голосом, «Вам же сказали, начальник занят, что непонятно». В этот момент дверь в кабинет Амаряна шумом открывается. На пороге показывается шеф собственной персоны, злющий, как сто чертей. Однако заговаривает он подобным моему приторно вежливым тоном. «Что вы хотели, Марь Ивановна?» какие-то проблемы по части бухгалтерии. Если так, прошу передавать информацию через вашего непосредственного начальника. И впредь не прыгайте выше головы». «Как он четко ее отбрил! Я аж сама обалдела! Мария обалдевает тоже, смотрит своими огромными оленями глазищами то на меня, то на него». «Ты вернул ее в свою приемную? «Она кивает в мою сторону с таким видом, будто я рвань подзаборная» приосаниваюсь, прокручиваю в голове варианты холёстских ответов, однако мне не требуется ничего говорить. Мариан в какой-то веке встает на мою защиту. Что вам не нравится, Мария Ивановна? С удовольствием подмечаю, как сучка Мариан бледнеет, сцепляет зубы, видно, пытается справиться с собой. Я пришла поговорить. Наконец, выдают она мужа. Пойдем в твой кабинет. Он покашливает и продолжает убийственно вежливо. Как я уже сказал, Мария Ивановна, все вопросы по работе через ваше руководство. «Я не по работе. Она пристально на него смотрит. Ты прекрасно знаешь, зачем я пришла. Выслушай». Айк строго чеканит. «Если не по работе, тогда тем более оставьте информацию при себе. Мне не интересно ничего из того, что вы, Мария Ивановна, можете мне сказать». «Ух ты! Искры так и витают. Та выглядит загорятся бумаги на моем столе. Как он ее чеховостит. У меня аж душа радуется, когда смотрю на ее возмущенную физиономию». «Так, значит, да?» Сидит Мария, пристально смотря на Айка. Да, именно так. Он веселеет на глазах. Если вас что-то не устраивает, Мария Ивановна, вы вполне вольны сходить в кадровый отдел и написать заявление по-собственному. Его сразу примут, даже отрабатывать не придется. Не дождешься. Фырчит она. Я не уволюсь, не дам тебе такого козыря. С этими словами стерва разворачивается и уходит. Я оборачиваюсь к Амаряну, и вдруг вижу, как с его лица будто стирается всякое выражение. Он становится безучастным, и взгляд какой-то наполненный болью, что ли. Довела мужика, сучка, не знает, что ли, что таких, как он, надо круглыми сутками облизывать. Этим и займусь. Айк Барсегович, тоже начиная перед ним лебезить, может быть, вам кофе или хотите пообедать? «Ничего не надо», — буркает он и снова исчезает в своем кабинете. «Не беспокойте меня». «Офигеть, перспектива! Он целый день собрался там сидеть, что ли?» «Рабочий день подходит к концу, а я в полном недоумении. Что я тут делаю? А Мариан вправду мне позвал просто работать. Я пять часов подряд возилась с бумажками. Аж башка гудит. Ради чего, спрашивается, я затевала всю эту авантюру? Чтобы погрязнуть в бумажной работе? Начальник так ни разу меня к себе не позвал. Ни слова про будущего ребенка не сказал. И вообще делает вид, что меня нет». Еще и трусы натерли задницу почти нестерпимо. Уже вовсю жалею, что надела их. Наконец Амарян изволит выйти из кабинета, окидывает меня нечитаемым взглядом. Наконец я слышу то, о чем так мечтала. — Вера, давай я тебя подвезу. — У меня в душе музыка. — Конечно, Айгбар Сегович, моментально соглашаюсь. Выключаю компьютер, подхватываю сумку и спешу за шефом. Настало мое время. Не зря старалась, целый день терпела. Иду за ним счастливая, как никогда. Пока едем в лифте, лучусь улыбкой. — Проходи. «Он галантно пропускает меня вперед, когда выходим из здания. А чего-то спускается со мной с крыльца нрачито медленно, будто кого-то поджидает, а потом берет меня под руку, таю. Айк Барсегович, я так рада, что мы с вами переходим на новый уровень!» Кокетливо ему улыбаюсь. «Да-да», — кивает он. Медленно ведет меня на парковку, подводит к джипу, открывает дверь. «Подожди минутку», — просит, когда я собираюсь сесть. Краем глаза подмечаю, как чуть поодаль проходит его жена. Какую-то секунду она смотрит на нас, потом отворачивается, шагает к своей машине, улыбаясь победной улыбкой, позволяя Мариану помочь мне устроиться на переднем сиденье. Очень скоро он сам забирается на водительское место. Может быть, мы могли бы где-то поужинать, предлагаю в наглую. Ресторан французской кухни, например. Я к французской кухне равнодушен. Борчит Айк, хотя старательно сохраняет на лице улыбку. Он заводит двигатель, трогается с места. «О, oh, это не проблема, можно выбрать любую другую кухню». Я с энтузиазмом начинаю перечислять все, что есть рядом. Неподалеку неплохой грузинский ресторан. Есть еще итальянские. Пока я расписываю варианты, а Мариан выруливает на нужную улицу. Однако уже через пару кварталов вдруг останавливает машину. «Зачем мы остановились?» Спрашиваю с самой очаровательной улыбкой, на которую только способна. «Интересуюсь для галочки, ведь мне очень даже понятно, зачем». Сейчас будет целовать, руку под юбку запустит, и начнется моя сладкая жизнь. Я так его хочу, что трусы насквозь мокрые. Вот уж мужик, за которым действительно пришлось побегать. За доли секунды успеваю прокрутить в голове варианты, что следует попросить у Маряна в первую очередь, выбирая между более удобной квартирой или погашением кредитов. Собственно, хочу мелочиться? попрошу и то, и другое, и тут он не выдает. «Вера, мы не будем ужинать». «Фу, жлоб, даже в ресторан отвезти не хочет. Ему сразу койку надо, что ли? Впрочем, мне сейчас не до понтов. А, понимаю, красиво кладу ногу на ногу. Мне тоже не терпится поскорее». «Выходи из машины», — говорит он строже. «Доберешься домой сама». «Я что-то не так сказала?» — спрашиваю с круглыми глазами. «Если так, то я прошу прощения». «На сегодня ты свою роль уже выполнила. Дальше сама». Огорошивает он меня. «Какую роль?» — поначалу не понимаю. А Мариан смотрит на меня с хмурым видом и чеканит. «Я думал, ты умнее». И тут до меня доходит, чего он добивался. С помощью меня обесил жену, вот что ему было нужно. Поэтому и в приемную вернул. Так медленно вел по парковке, чтобы она успела выйти и увидеть нас. ай Барсегович, это не в какие ворота начинаю визжать? Я вам не актриса, чтобы вызывать у вашей жены ревность. Я ношу вашего ребенка, я...» «Стоп». Он останавливает меня движением руки. «Давай договоримся». Будешь исполнять свою роль, останешься работать еще пару-тройку месяцев, потом декрет и станешь получать алименты на ребенка. На этом все. Не ужинать, и тем более спать с тобой я не собираюсь. Выходи из машины». Он говорит, это все вроде бы спокойно, но у меня мороз по коже. Четко понимаю, что спокойствие его напускное. Он по-прежнему злой, как черт. И есть вероятность, что если я не выйду добровольно, он меня попросту выкинет силой. Вон как играет желваками. Молча хватаю за ручку двери и выскакиваю из машины. Стою со скорбной миной, наблюдая за тем, как джип Амарянов отъезжает и скрывается за поворотом. На глаза мгновенно наворачиваются слезы, смахивая их рукой. «Сука, сука, сука!» В сердцах стучу ногой по тротуару и только тут замечаю, что стою возле огромной лужи, оставшейся после обильного дождя, который недавно закончился. Естественно, вокруг грязные мои белые лодочки испачкались. Они, между прочим, замшевые. «Сука!» Тихо верещу. «Вот этого мало!» Мимо проезжает на скорости сиреневой тачка и обдаёт меня из той самой лужи, после которой стою. Как специально. «Ах ты, тварь!» — ору во все горло. Оглядываю себя. Белая юбка в грязных разводах. замшевые лодочки будто выкупали в луже. Звездец, они день. Только потом до меня доходит, что проехавшая машина очень похожа на седан Катьки из бухгалтерского, сестры жены Амаряна. Цвет больно необычный, ярко-сиреневый. Не удивлюсь, если это она меня облила. «Что же это за семейка паршивая?»